Карина Дёмина. Провинциальная история. Книга вторая. Пана ехали. Часть третья. Глава 49. О старых знакомых и новых жизненных перспективах сомнительного свойства. перед тем, как поймать ртом снежинку, убедись, что все птицы улетели. Совет данный печальным отцом юному сыну. Старого нет неприятеля, и уж тем почини друга. Дурбин встретил там же, где и прежде, у лавки травника, куда сам-то направился за советом. Пожалуй, в Совете он ныне нуждался сильнее, чем в любой иной помощи, а ведь прежде полагал себя самым умным, опытным, везучим. Теперь вот и спросить не у кого, и поговорить-то не с кем. Барон, конечно, выслушает, но что толку? Да и лезть к человеку постороннему, у которого и без того немало своего беспокойства, как-то не слишком правильно, что ли. А вот Борислав Бориславович подсказать сумеет. Никита надеялся и шел, и почти дошел, когда его окликнули. Дурбин! Этот голос прозвучал едва ли не радостно. И снова ты! Какая встреча! Доброго дня! Вежливо поприветствовал Аверсина Никита. Доброго-доброго! Теперь уж точно. Старый знакомый смирил Никиту взглядом и скривился. Погляжу, жизнь тебя не балует, произнес он этак с насмешечкой. Случается всякое. Следовало признать, что сам-то богомила Версин выглядел тем, кем и являлся, преуспевающим молодым магом. И кафтан его короткий. шитый по особому фасону, подчеркивал степенность, солидность, красоту. Даже зеленый берет с пером смотрелся вполне уместно. Береты, кажется, ныне в моде. «Идем!» Аверсин взял Никиту под руку. «Поговорим. Или дуешься?» «Я понимаю. Такое. Мы прежде не особо ладили, но времена далекие». Кто вспомнит, тому глаз вон. А Версин засмеялся. «Чего тебе надо?» В радость встречи Никита не поверил. Да и... Поговорить, перемолвиться словечком другим. А он лучше не тут. Ярмарка людно станет. Да и жара ныне. Вона на небе не облачко. Дышать приличным людям нечем. «Слушай!» А хочешь поглядеть, как я устроился? Да не хмурься. У меня к тебе дело имеется. Ты ведь, как я слышал, ныне без силы? Без силы тяжко, да. Карета, запряженная четвериком, нашлась на соседней улочке. Садись. По службе дали. А то ведь дворец огромный, люду много, наставник мой не справляется. хотя чего уж тут, он только родовитых пользует, а мне прочие остаются. Умаился я, Никитка. Ему отворили дверь и настойчиво в спину подпихнули. И стоило отказаться, сослаться на важное дело, но правда была в том, что все важные дела остались в прошлом. Теперь же у Никитки появилось бездна времени». Иной день встаю и думаю, не отказаться ли, честно. А потом понимаю, что батюшка живем шкуру спустит. Сколько ему пришлось постараться, чтоб меня дав придворные целители. И теперь... А мне маятно. Вот не моё это. Особенно ковыряние всякое. Травки там раскладывать, растирать. Прежде троих держали для этих вот целей. «Трогай, Митько. Свистнул хлыст. Заржали лошади. И появилось нехорошее такое предчувствие, что Никитка ввязался в дело, от которого следовало бы держаться подальше. Но старый знакомец не замолкал. «Куда подевались, не знаю, но я тебя увидел и понял. Тебе все одно службы нет пока. Так?» Сила не вернулась, И в полутьме экипажа нехорошо блеснули глаза. «Пока нет», осторожно ответил Дурбин. «И ладно, может, еще вернется». Правда прозвучало так, что Дурбин явственно осознал, в этокое чудо Аверсин не верит. «Ты сейчас при Козелковском, так?» «У него дочка. Ха, смех. Больная и в невесты». Дитя выздоровела. Но болела же ж. Ладно, я не о том. Сколько он тебя еще держать станет, особенно тут, когда нормальных целителей хватает. И я подумал, что вот оно, ты мне поможешь. В чем? Во всем, — решительно заявил Аверсин. Травы разбирать, составлять заказы, варить зелье, обыкновенные которые, от соплей, от колик кишечных и прочей ерунды. Кишечные колики — это не ерунда. А Версин только отмахнулся. «Ты меня понял. Платят, не скажу, что подменно, но сотню золотых в месяц положу. Опять же, одежду выправят за счет казны, но тоже особо не рассчитывай. Эконом у нас прижимистый. Будешь приходить в лабораторию, убираться, заказы делать, зелье готовить». Следить, чтоб травы все были, по уложению. Ну и так, по мелочи. Сердце ёкнуло. И оборвалось. Предложение хорошее, отличное даже. Сотня в месяц. Ни в какой провинции Никита не заработает столько. Сотня. И на полном содержании казны. Он об этом слышал. Пусть бы даже кафтан не бархатный поставят. Помощнику целителя такой не положен. Но Никита нынче не гордый, от суконного не откажется. А там, глядишь, если сила вернется, то и повыше можно. Наставник один и вправду урабатывается. Из меня же целитель, сам знаешь. Аверсин поморщился. Ну как, согласный? Я посмотреть хочу. Что-то мешало вцепиться в это вот предложение. которое тот, прошлый Дурбин, не упустил бы. Тот прошлый и мечтать не смел о звании царского целителя, о... А нынешний вот что-то хмурится, чему-то не верит. И верно. Старый знакомый вовсе даже не обиделся. Оно и правильно. Мой отец говорит, что только дурак соглашается, не глядя. «А ты-то дураком никогда не был!» Слушай, а сгурцеевой у тебя что? Ничего. Слышал, им развод дали по стечению обстоятельств. Она и вправду в мишку в бабу. Да. Вот ведь, ведьма. Наши давно уже поговаривают, что нужно с этим что-то делать. С помнишь? Смутно. Вообще-то Дурбин вовсе не помнил. но не признаваться же в таком своем незнании. Жена прокляла, загулял малость, с кем не бывает. Обычная баба бы что, взяла бы и простила. А это прокляла, и теперь он вовсе не может, видимо. Никита покачал головой, сочувствуя. Правда, почему-то больше получалось сочувствовать неведомой ведьме, чем Скоружскому. «Но ведь можно не озвучивать, верно?» «И не он один. За последний год семь случаев. И хорошо, что некоторые проклятия отменить вышло. Наши петицию составляют, чтоб стало быть, ограничивать силу видим, особенно перед вступлением в брак». «Может, — тихо произнес Никита, — просто не брать их в жены?» И ты туда же. Узнаю, есть и такие, не спорю. Но а дети как? Гадать? Унаследуют кто дар или нет? Или как раньше? Заводить по три-четыре жены? Тоже накладно. Тут одна порой. Но это все пустое, Никитка. Гурцеевы, верно, злы? Понятия не имею. Разговор становился все более неприятен. И будь его воля, Никитка прервал бы. Но карета катила по улочке, а впереди маячила неясная перспектива новой работы, которая должна была бы вдохновить, но вместо вдохновения и предвкушения Дурбин испытывал одну лишь злость. На себя в том числе. Бесхребетный он. Ну да, где ты, а где Гурцеевы? С другой стороны... Ты всегда был пробивным малым, Никитка. Но сейчас должен понимать, что эта птичка не для тебя. Руки сами собой в кулаки сжались. Хотя насилие — это не для целителей. Но если иногда, скажем так, в превентивных мерах. Ей нужен кто-то другой, понимающий, способный поддержать в сложной ситуации не только добрым словом, «Вот, к примеру, взять тебя. Что ты ей можешь предложить?» «Не злись, Никитка. Я ведь к тебе всегда хорошо относился. Как к другу?» «Вряд ли. Если подумать, то друзей у Друбина никогда-то не было». «И сейчас дурного не советую. Сам подумай. Эта женщина привыкла к иной жизни. Она не предназначена для хождения по рынку. Ей нужен дом. Свой дом». «Ты можешь купить дом?» Никита покачал головой. «Или взять ее на содержание, так, чтобы ей не пришлось отказываться от маленьких женских радостей, вроде нового платья. Я не говорю уже о драгоценностях или иных мелочах». Для Никиты драгоценности мелочами не были. «И, конечно, понимаю, что в прошлый раз я был несколько невежлив». «Был. Как и ты. Но я же не злюсь. Я же понимаю, сколь непроста ситуация. Познакомь. Вы уже, кажется, знакомы». Не сдержался Никита, дав себе слово, что не примет это весьма лестное, удивительное даже предложение. «Не примет в жизни». «Не так», — покачал головой Аверсин. «Та встреча была неудачной». «Нет, ты представь меня как человека, с которым можно иметь дело». «Какое?» Говорить, как ни странно, получалось. Пусть желание вцепиться Аверсину в глотку никуда-то не исчезло. «Общее?» «И все-таки...» «Вот умеешь ты, Дурбин!» Аверсин вздохнул тяжко. «На самом деле просто...» Отец желает наследника. Мы с ним беседовали. Была мы слишком взять ведьму, но, во-первых, дорого, а во-вторых, все эти происшествия изрядно отбивают охоту. Тем паче, что есть иное предложение. Но там, к сожалению, невеста без искры, хотя и с неплохим приданым. В общем, мне нужно, чтобы она родила мне наследника. Невеста? Гурцеева! Понимаешь, если от моей супруги будет одаренный, то и хорошо. Род мой богат, никто обиженным не останется. А если не выйдет, то... Никита руки разжал, и ладонь поскрёб, подумавши, что неужели он сам-то был таким вот идиотом. И следовало помереть, лишиться силы, чтобы понять, что он был идиотом. «От тебя требуется немного. Представь и попроси выслушать. Ведьмы, они...» Аверсин щелкнул пальцами. «Переборчивые очень. Но я сумею договориться. Вот увидишь». Видеть Никита не желал, а потому ответил. «Нет». «Ну и дурак». «Извини». «Ничего. Я как-нибудь сам». «От работы, надеюсь, не откажешься?» «Я не уверен. Зато я уверен». Аверсин хлопнул дурбина по спине. «Ты не думай. Ведьма — это одно, а помощник мне в самом деле нужен. И наставник против не будет. Я уверен». Наставника Аверсина Человек невысокий, нечеловеческой просто худобы, глядел на Дурбина поверх мутных стеклышек, которые держались в оправе едва ли не чудом. «Чудесно!» Проскрипел он, и от голоса этого свистящего, какого-то неправильного голоса, Дурбина передернула. «Просто чудесно! Достойный!» Очень достойный молодой человек. Тонкие губы растянулись в улыбке. Но гляделось это на редкость странно, будто тот, кто улыбался, видел, как оно со стороны, но сам не умел. Вот, я как увидел, так и подумал, что нам сгодится. Радостно добавил Аверсин и тотчас отступил к двери. Подумалось, что сейчас он за эту вот дверь выскользнет оставив Никиту наедине с этим существом. А чем дольше глядел Никита на Амвросия Ульяновича, тем сильнее осознавал, что человеком тот не являлся. У людей не бывает такой коротенькой шеи, которая утопала в кружеве воротника. И казалось, что сама-то голова, вытянутая, слегка приплюснутая с боков, вырастает из этого кружева. Выдающиеся вперед челюсти Махонький рот с почти отсутствующими губами и выпуклые, словно из стекла отлитые, глаза. «А с силой у вас, молодой человек!» Он сглотнул и поспешно вскинул руку, стирая капельку прозрачной слюны, которую Никита и не заметил бы, если бы не смотрел столь пристально. «Как понимаю, под проклятье попали!» Взгляни, богомилка. Остались характерные следы. Тонкий палец ткнул в грудь, и тычок этот оказался весьма болезненным. Настолько, что Никита с трудом удержался от стона. Показалось вдруг, что палец этот пробил и кафтан, и рубаху, и саму грудь. Чудесно. Просто чудесно. Проклятье вывели. Ведьмы Да, редкая сила, но и редкая безграмотность. Выдирали, можно сказать, на живую. В подобных случаях помогает перевод на другое существо. Малые проклятия легко перекинуть, скажем, на животное. Для совсем слабых подойдет петух или там гусь, баран еще, переводятся на коров. Свиньи весьма людям подобны. Эти полупрозрачные, будто застывшие в камне глаза, уставились на Никиту. Мы это проходили. Сказал он, вдруг осознав, что не способен двигаться, что и пальцем-то не пошевелит. А то, что разговаривать ему дозволено, так исключительно из интереса. Нелюдь тоже бывает любопытный. Проходили. Ты есть не такой неуч, как богомилка, верно? А Версин фыркнул и отвернулся, но не ушел. Твое проклятие быть смертным. Смертельным, поправил Никита, заставив себя дышать ровно и спокойно. Смертельным, согласилось существо. за тонкой кожей которого угадывалось что-то иное, будто это создание взяло и нацепило на себя шкуру. Оно было древним и опытным, оно знало людей, но порой забывалось, и тогда суть выползала наружу. Определенно смертельным. Но и подобные проклятья можно перевести. Однако жертва требуется иная. И вновь этот жадный блеск в глазах. «Человек», — подсказал Аверсин, будто Никита сам не догадался. «И не любой, отнюдь. Для иных, конечно, сойдет и обыкновенный, но, как правило, одаренная замена привлекательней для проклятия. Ко всему требуется некоторое подобие». «В трудах благородного Афрона Замерского есть упоминание о неком способе, который позволил одному весьма уважаемому роду избавляться, избавиться от проблемы». Палец убрался, и к Никите вернулась способность дышать. Царский же целитель потер тонкие руки и осклабился. Род этот имел быть несчастье, проклятье получить, сильное и на тонком теле завязанное. Оно не просто быть, оно передавалось от отец к сыну или к дочери, но убивало не сразу, отнюдь. Тогда-то и предложено было сделать так, чтобы появлялись двое детей». Он поднял два пальца, словно сомневаясь в способности Никиты досчитать до двух. Одно дитя становилось откупной жертвой. «А если один?» — уточнил Аверсин, который слушал привнимательно. «Тогда брали еще дитя. Искали ранее. Принимали в рот, делились кровью». И пока кровь и сила сильны были, переводили проклятие. Но все равно Афрон Замерский утверждает, что лучше всего, чтобы жертва была, если не одной крови, то всяко близкой к тому. Идите, молодой человек, мы вас смутили? Не обращайте внимания. Порой у нас случаются занятные беседы. И вновь слюну вытер, отвернулся и словно забыл про Никиту, впрочем, как и про Версина, который Дурбина за плечо тронул. «Идем, место покажу, тут недалечие. В своих покоях Амфросий Ульянович только прием ведет, а вот остальное...» Покои были просторными и светлыми, и оборудованы отлично, не хуже, чем в университете, даже, возможно, и лучше. Никита прошелся вдоль столов, на которых пылились склянки и колбы, оценил огромный перегонный куб, слегка затянутый паутиной, заглянул в шкаф, разделенный на многие малые ячейки, убеждаясь, что те не пусты. Однако вот содержимое их вызывало некоторые сомнения. Во всяком случае, Никита не поручился бы, что вот этот зеленый пахнущий библиотечной пылью прах и есть цветы ромашки. «Ты извини!» а Аверсин откровенно смутился. «Наставник не любит посторонних и запретил пускать сюда челядь. А мне убираться особо некогда. Вот и...» Запустение не бросалось в глаза. Пыли было не так и много, отчасти благодаря паре артефактов, которые стоило бы подзарядить. Бумаги и папки, личные карточки, заведённые давно. Но, судя по записям, пополнять их перестали года с два тому. Из-за занятости. «А твой наставник, он вообще кто?» Решился Никита, возвращая серую папку на место. «В каком смысле? Он ведь не совсем человек. Чего?» А Версин нервно хохотнул. Ты что, дурбин, белины объелся? Или солнце голову напекло? А нечего ходить без шляпы. Он запнулся, тряхнул головой и сказал. Не, нормальный он человек. А знает куда больше, чем те, кто нас в университете мурыжил. Тут до него пятеро целителей были и не справлялись. Он же один. И это странно. Едва слышно произнёс Никита. «Скажешь, что же?» С придурью лёгкой, не без того. Но он хороший. Никому-то никогда-то в помощи не отказывает. Однажды вовсе кухарку пользовал. Хотя казалось бы. «Нет, не смотри. Приживёшься, попривыкнешь». «Ты тут разберёшься?» «Разберусь». «Покой рядышком». Ну, как покое. Помощнику комната положено, чтоб был неотлучно. Комната оказалась еще более пыльной, нежели лаборатория. Так что обживайся, а я пойду, что ли? Иди. Никита осмотрелся. Кровать, сундук и большой стол с большим же зеркалом, в котором отражался он, Никита Дурбин, Растрёпанный, растерянный, никчемный. Он мотнул головой и заставил себя отвернуться. Жалеться после станет, а сейчас... Сейчас и вправду порядок навести стоит. И барону отписаться, вежливо, с извинениями, сказать что... что-нибудь досказать. Да То есть сначала решить, а потом сказать. Никита опустился на низенький пуфик, которому место было скорее в дамской комнате, чем в его покоях. Провёл пальцами по позолоте. Стол попал в комнату случайно, а вот в ящике обнаружилась и пачка бумаги, и красивый письменный набор с остальными перьями до да чернильницы, и ленточка, чернильница прилипшая. Сухой лист, почти новый ботинок под кроватью. Честно, Никита и сам не знал, зачем под кровать полез, точно не за ботинком. Но его вело странное желание осмотреть эту комнату, изучить ее всю, найти то, что в ней сокрыто. А ведь сокрыто было, пусть и не сразу увидел сокрытое. Да и потом не увидел, скорее уж всколыхнулась вдруг внутри сила, задрожала заячьим хвостом, норовя свернуться, притвориться, будто бы ее нет. И след от прикосновения твари, а человеком она не была, тут Никита готов был поклясться, заныл. И, отзываясь на нытьё это, меленько, подло задёргалось сердце. Он заставил себя сесть и успокоиться, закрыл глаза. Самоанализ — ещё та погонь, с которой прежде-то не особо ладилось. Оно и верно. к чему себя мучить, если есть к кому обратиться. Но тут сила отзывалась слабо, но тем и лучше. Надо-то капля и сосредоточенность. Выровнять дыхание, успокоить сердце, а после уж сплести тончайшую паутинку. Дурбин даже удивился, что получилось у него с первого Тараса. И собственная сила, отправленная не вовне, но внутрь тела, Полетела, побежала огнём по жилам. И вправду неприятно, как и предупреждали. Жжётся, чешется. Зато с почками неладно, и давно надо бы поправить, да всё некогда было. Кишечник. Язва ещё не появилась, но близко. А вот сердце крепкое, работает ровно. Сосуды. Тоже чистить, потом, после. когда вернется к нему своя сила или же появятся деньги, чтобы заплатить за чужую. Никита дернулся, когда вспыхнула огнем грудь, и глаза открыл, не удержался и застонал, пытаясь сладить с этим вот пламенем, которое разгоралось на коже. А следом, отзываясь на пламя, разгорался под кроватью, выжигая пыль и пристранный знак. Вот ведь. Никита встал на четвереньки и голову под кровать сунул, надеясь разглядеть этот самый знак получше. Надо же. Круг и звезда в круге. Руны, незнакомые. Есть в них что-то, напоминавшее о тех, которые Никитка учил, но только напоминавшее. И что это за погонь? Спросил он сам у себя, потирая грудь, пламя в которой угасло. А следом газ и знак. Не знаю, что, но... Он не рискнул прикасаться. Зато вдруг ощутил запах крови. Резкий, яркий, свежий. Появился и пропал. Никита поднял башмак и, покрутив в руках, хмыкнул. Кровь и вправду была. Всего капелька на отвороте. Но теперь она, ожившая однажды, стремительно таяла. Сдается, я опять влез куда-то не туда. Никита сунул башмак под кровать и покрывало расправил. Огляделся и... что ему дальше делать?